Уже вечерело, когда Игорь, запершись в своей комнате, погрузился в невеселые думы. Он прекрасно знал силу бандитов и чувствовал теперь себя невольно связанным с ними. Не исполнять их приказаний и обратиться к полиции. Но разве сможет она защитить его? О мэри что подумала она, когда он не пришел в назначенный час? Час, который должен был решить их судьбу. Да и смеет ли он при теперешних обстоятельствах думать о ней? Тяжелые думы угнетали его, и он терялся, не зная, что предпринять. Только благодаря сильной усталости от всего пережитого он, наконец, забылся тревожным сном. Однако сон его не был продолжительным. Сильный стук заставил его вскочить с кровати, и когда он открыл дверь, Той опять увидел против себя эти маленькие чёрные отверстия, из которых вылетает смерть, и повелительный голос произнёс: "Руки вверх! Эменем закона я вас арестую". Щёлкнули наручники, и его под конвоем увели из комнаты. Остаток ночи Игорь провёл в грязной тесной камере, и только утром его повели к допросу. — Вас видели в автомобиле бандитов, за которым гналась полиция. Затем в нем же вас привезли домой, где вы дружески простились с ними. — Отвечайте. — Давно ли и в какой связи вы состоите с этой шайкой? И вообще, что вы можете сказать в свое оправдание? — Оправдываться мне не в чем. Я не бандит, а напротив, был ими вчера утром похищен, так как они приняли меня за другое лицо. И привезли к своему начальнику. Когда ошибка выяснилась, меня решили отвести обратно. В дороге действительно встретился полицейский автомобиль и открыл стрельбу, причём ранил одного из бандитов в руку, и мне приказали перевязать его. Затем бандитам удалось ускользнуть, и они высадили меня у моей квартиры. Ну, о дружеские рукопожатия, махание платками и шляпами. «Неужели за столь короткое время у вас могли возникнуть такие приятельские отношения? Да еще с лицами, совершившими, по вашим словам, над вами насилие. Я уже вам сказал, что подал помощь раненому. Кроме того, я не оказывал им никакого сопротивления, и они чувствовали себя виноватыми передо мной. Где живет их начальник? Не знаю». Меня туда и обратно везли с завязанными глазами и только незадолго до столкновения с полицией сняли повязку. Мало правдоподобно. Знаете ли вы, за кого же вас приняли? Да, в это утро я сбрил усы и, к сожалению, стал похож на одного из агентов полиции, по крайней мере, я так предполагаю. Почему? Потому что они называли меня проклятой щейкой. Такс. А почему вы именно в это утро сбрили усы? Игорь покраснел как рак. Потому, потому что мне так вздумалось. Можете ещё что-нибудь добавить? Нет. Впрочем, могу. Этого агента они на своём жаргоне называли акулой. А разницу между мной и им они нашли в том, что у меня глаза серые, а у него карие. Больше ничего? Ничего. Подпишите ваше показание. Я свободен? Ну, не так скоро. Нужно проверить всё, вами сказанное, навести справки. Вообще ваши объяснения довольно слабые и маловероятны. Увидите арестантом. Больше его не допрашивали. Но освободили только через неделю, за неимением улик, сняв предварительно отпечаток большого пальца и фотографию и сделав ещё какие-то измерения. Не успел он вернуться домой, Как содержательница пансиона, в котором он жил, попросила его, возможно, скорее освободить занимаемую им комнату, так как другие жильцы очень встревожены появлением в её таком порядочном доме полиции, обыском, допросами и прочими ужасами, хотя лично она и дала о нём благоприятный отзыв. Знаете, если вы действительно принадлежите к этому обществу, То я лучше согласна платить небольшую определённую сумму, чтобы только не беспокоили меня и моих жильцов, добавила она с заискивающей улыбкой. С тяжёлым сердцем отправился Игорь на службу. Как объяснит он своё долгое отсутствие? Поверит ли его невероятной истории? Однако объяснять ему ничего не пришлось, так как его тотчас же позвали к директору. Вы, конечно, понимаете, холодно начал тот, что после всего происшедшего, вашего ареста и прочих сказочных, можно сказать, даже фантастических приключений, о которых мы достаточно осведомлены, вы не можете продолжать у нас службу. В кассе вы получите вперёд своё трёхмесячное жалование, а затем, тон то его сделал любезным, скажу вам вполне конфиденциальную Мы готовы уплачивать вашему обществу известную сумму под условием, чтобы нас не тревожили. Э, нет, нет, ничего не возражайте, до свидания. Игорь горько усмехнулся и вышел из кабинета. Хорошо хоть то, что теперь бандиты не могут требовать от него никаких сведений. Боже мой, что-то ждёт его у мэрии. Роковой для Игоря день. Мари проснулась и встало поздно, с тревогой ожидая назначенного часа, когда должно было произойти объяснение с Игорем. Что ей ответить ему? Любит ли она его или он только нравится ей, как старый близкий знакомый, почти друг детства. Мари не была современной девушкой. Всё своё детство до 9 лет, вплоть до бегства из России, она провела в имении своих родителей. Она и сейчас помнит и старый барский дом с прадедовской мебелью, и задумчивый чудный сад с лабиринтом тенистых переплетающихся широких аллей и чуть протоптанных дорожек, с тихой зеркальной гладью пруда, обсаженного высокими тополями. Помнит и простор бесконечных полей, и зеленое море Нив, и степь с высокой душистой травой, где она набирала полные руки, простых полевых цветов. Вспоминает она и свою няню Ивановну, которая рассказывала ей такие страшные и вместе с тем интересные сказки, и кучера Родиона, который иногда снисходительно брал барышню на козлы-коляски и давал ей одну вожжу от правой пристежьной. В воспоминании чего-то необъятного, величавого и вместе с тем дорогого принесла она с родины в чужую ей страну. Пусть этот задумчивый парк уже вырублен до последнего куста. Пусть ласковая Ивановна после их отъезда на счастье как фурия поджигала со всех концов дом, а снисходительный Родион порезал всех выездных лошадей. Она ничего этого не знала и всегда вспоминала о них с тёплым чувством. Вся грязь, вся кровь, весь ужас революции прошли мимо Нии, не задев и не поранив её душу горечью разочарования и злобы. И это было для неё луч, так как думая о Родине, она не представляла её себе истерзанной и окровавленной, а такой, какой помнила с детства, ласковой, спокойной, величественной. Подростая Она зачитывалась Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Тургеневым. С ними она жила той жизнью, которой уже не было и которую не вернуть. И неудивительно, что из неё вышла тихая и задумчивая мечтательница, милая и простая и чуть-чуть наивная и совершенно непригодная к жизни. Что мне сказать Игорю, волновалась она? Ведь это в первый раз я не то, что люблю, А не знаю, люблю или нет. Вот я знаю, что маму, Мишу, Аню я люблю, а к Игорю у меня не такое чувство. Нужно ещё поговорить с Аней. Аня, её подруга, пришла только к вечеру, а Игорь всё ещё не было. Аня была полной противоположностью Мэри. Стройная, ловкая, сильная, страстная спортсменка, она любила суету жизни, общество, блеск. Ты спрашиваешь, нравится ли мне Игорь, как тебе сказать? Ты знаешь мой вкус, я требую от мужчины чего-нибудь необыкновенного. Наружность не важна. Так приелись все эти прилизанные патроны и их клерки, все эти скучные гильцы, адвокаты, доктора, инженеры. Все это шаблон. Мужчина, если он не обладает какими-либо выдающимися способностями или талантами, должен быть хотя бы каким-нибудь чемпионом. Хотя и самым плохим. У Игоря есть только один плюс он действительно шикарно стреляет. Аня, ты неисправимая спортсменка. Не в спорте дело, милый, а в том, что ищешь чего-нибудь оригинального. Так надоело всё обыденное. Вот возьми, например, твоего кузена Мишу. Он оригинален. Нигде не служит, ничего не делает. Живёт только игрой. Играет он безукоризненно, честно. Но он так тонко изучил все игры, так хорошо постиг психологию игроков, что почти всегда выигрывает. Правда, иногда он в одну ночь спускает все. Но ведь это жизнь, борьба. Твоя мама не одобряет его. А, по-моему, сражаться честно с Фортуной гораздо интереснее, чем стучать в какой-нибудь конторе на пишущей машинке. А вот, кстати, и он. Я всегда прихожу к статье. Миша, ты знаешь, Аня в тебя влюблена. И естественно. Что, что удивляешься? Было бы странно, если бы этого не произошло. Ведь кроме красивой внешности, я обладаю массой достоинств. Каких-то, смеясь, спросила Аня. Не пью, не курю. В карты не играю, в ставки не мэри. Играю, но только по самой крупной. Ну ведь это, как любит говорить Аня, шикарно. Как вы смеете называть меня Аней? Но ведь это же оригинально. Не вы ли всегда твердите, что всё обыденное так ужасно скучно, так надоело? Но не сердитесь, тем более, что сегодня я заставлю вас восхищаться и гордиться мною, так как собираюсь поставить мировой рекорд. Чего? Глупости. Отдаю тётушке и добрым людям все свои долги. Наверно, выиграл кучу денег, спросила Мэри. «Не кучу, а целую гору! Монблан!» «Видите, вопреки поговорке, мне везет не только в любви, но и в картке!» «Почему же вопреки поговорке? Ведь есть и другие!» С невинным видом заметила Аня. «Ишь, какой злой язычок! А я еще хотел купить аэроплан и предложить вам покататься!» «С вами?» «Да вы и автомобилем, наверное, не умеете управлять!» Разве ты не знаешь, Аня, что Миша был одним из лучших военных лётчиков? Неужели? Вот шикарно. Ну что ж, покупать, а? Согласны вместе лететь. Покупайте, ответила Аня и почему-то смутилась и покраснела. Ну я пойду к тёте, как её мигринь? Спасибо. Мама чувствует себя хорошо. Ну слава богу. Значит, мировой кризис благополучно разрешится. Да, Марий, ведь послезавтра твои именины. Что тебе купить? Ну кто же так спрашивает, вмешалась Аня. У вас теперь много денег, и вы должны сделать ей дорогой подарок. Хотите, пойдём завтра вместе, и я выберу что-нибудь по шикарнее. Идёт. Однако надо спешить, а то тётя уедет к своему сейфу. Игорь так и не пришёл. День закончился вяло и скучно. Чувство какой-то не то пустоты, не то беспричинной тоски преследовало Мэри целый день. Перед тем, как лечь, она долго стояла у окна, бесцельно смотря на улицу. Что-то томило и волновало её. Но «Ну что же? Не пришёл и не нужно, прошептала она и закусила губу.